Отсутствие знаний печали ещё большее. Магическое мышление, особенно неосознаваемое как защита, к сожалению, не только спасает, но и причиняет неприятности. С самого начала времён существовали люди, которые отлично пользовались человеческими слабостями, потребностями и нуждами для собственной выгоды. Манипулятор или психопат способен легко увидеть в человеке кнопку, нажав на которую он получит всё, что ему нужно. Этой кнопкой будут ваши неосознанные чувства. Например, для кого-то однозначно сработает: "Как ты можешь идти в кафе, оставив ребёнка с няней?" Чувство вины. Кому-то невозможно слышать: "В такой одежде здесь никто не ходит". Стыд. Кого-то легко соблазнить на что угодно фразой: «Только вы можете сделать эту работу». «Гордость». «Или только с нами вы будете в безопасности». «Страх». «Кто-то не может справиться с тревогой, когда слышит». «Вы можете не успеть, осталось два места». «Или с охватывающей жалостью при...» «Извините, что мы к вам обращаемся, мы сами люди не местные». «Кнопкой могут быть ваши потребности». Будь свободным с Hyundai, бульонный кубик, и вы отличная хозяйка. Новая помада сделает тебя неотразимой и прочее. Реклама и любые продажи обычно задействуют весь арсенал средств, чтобы, нажимая на ваши кнопки, запустить интерес к товару, а лучше подтолкнуть к покупке быстрой, компульсивной, эмоциональной, необдуманной. Большинство из нас, конечно, это прекрасно понимает и скептически относится к рекламным призывам, но иногда они действуют, не взирая на наше понимание. Ведь для того, чтобы осознать, что новый соус к курочке не даст тебе счастливую улыбающуюся семью, что очередной шампунь не превратит твои генетически тонкие и обвислые волосы в шикарную шевелюру, что известный актёр, рекламирующий услуги банка, никак не отвечает за его надёжность, что бы он там ни говорил в рекламе, нужно иметь две вещи: критическое мышление, И минимально взрослое понимание того, как устроен мир рекламы и собственная психика. Именно поэтому люди с магическим мышлением прекрасная мишень для тех, кто готов играть на человеческих слабостях, ведь именно на них зарабатываются самые большие деньги. Казино и азартные игры, проституция, оружие, наркотики, то есть все средства, создающие иллюзию быстрого и простого способа обретения желаемого. Можно не вкладываться в построение отношений, а купить себе сексуальное удовольствие. Не становиться успешным, проходя через обучение, риски, труд, а попытаться ухватить удачу за хвост, раскладывая карты. Можно не стараться выиграть честные выборы, а просто захватить власть, не учиться получать удовольствие от жизни, а просто воткнуть иглу в руку. И тому подобное. Количество призывов, сайтов, слоганов, предложений, обещающих быстрый волшебный результат миллион. Некоторые из них не хотят вам что-то впрямую продать, а просто повышают посещаемость за счёт того, что после слов «Чтобы быстро похудеть, всего лишь достаточно каждое утро» вы кликаете ссылку. А там, конечно, не предложение наладить питание, что долго, скучно и невкусно, не бегать по утрам 10 километров, что тяжело и не каждый захочет, а всего лишь предложение выпивать тёплую воду с лимоном, которая немедленно наладит вам обмен и волшебным образом уберёт у вас лимон. лишние 20 кг. Обычно в таких простых рецептах нет ни не только никакой научно обоснованной подоплёки, но и просто здравого смысла. Но тем не менее обещание быстрого и волшебного результата отлично работает, потому что в глубине нас живёт ребёнок, который хочет всё сразу, просто, волшебно, не напрягаясь. И у него есть иллюзия, что имеется способ, когда не нужно напрягаться и вкладываться, что следуя такому простому рецепту, он ничем не заплатит. Но это, конечно, не так. Он заплатит временем, пока будет пить воду вместо того, чтобы взяться за питание или пойти к эндокринологу, иногда деньгами, покупая товары или услуги, которые никак не решают его проблем, временами здоровьем собственным или близких людей. Что должно вас настораживать? Любые тренинги, методики, приборы, услуги, предлагающие быстрое избавление от серьёзных проблем. Как правило, всему требуется время, которое прежде всего должно быть посвящено диагностике и исследованию вашего персонального случая. Универсальность предложения или метода. Всё, что помогает всем от всего и всегда. У любого лекарства, средства, метода всегда есть свои ограничения и даже противопоказания. И если какое-то универсальное средство, влияющее на всех одинаково и помогающее во всех случаях, было бы изобретено или найдено, не нужно было бы такое разнообразие средств и методов. Все бы пользовались одним единственным. Популярность лидера, занимающего очень однозначную или жёсткую позицию, только так и никак иначе. Чаще всего такие люди, поймав волну интереса публики, усиливают и раскручивают свою позицию, вместо того, чтобы исследовать возможные альтернативные варианты. Как правило, им просто нравится быть известными, а объективность или хотя бы разумность высказываний, позиций и идей их мало заботит. Они начинают кормить свою публику тем, что она радостно поглощает, не думая. Призванные вас впечатлить публикации о горячих новостях или невероятных событиях. К сожалению, принципы, по которым когда-то работала уважающая себя журналистика, давно забыты. А ведь они есть: перепроверять факты, подавать их в объективном, безэмоциональном ключе, чтобы рассказывать о событии, а не о своём отношении к нему. информировать людей о произошедшем в мире, а не раскачивать в них сильные реакции ради повышения рейтингов издания или поста в социальной сети. У горячей новости может быть какая-то иная цель, помимо информирования вас. К тому же, новость плохая, страшная, жестокая, будоражащая всегда продаётся лучше, чем новость взвешенная, эмоционально не накрученная, поданная кратко и просто. Красивые, слезливые или страшные истории призваны вызвать у вас импульсивную реакцию. Такие истории могут подаваться с целью получения лайков, распространения, репостов. Здесь снова кто-то может пользоваться вашим эмоциональным откликом в своих целях. И особенно неприятно узнавать, что история оказалась выдуманной, а вы в неё включились, переживали и даже предпринимали какие-то действия. Попытки разными способами претендовать на ваш кошелёк. С этим, кажется, всё должно быть понятно. Как только какое-то общение приводит к необходимости заплатить, вы должны сказать нет, если вы не разговаривали с этим человеком лично или хотя бы не проверили, кто, для чего, зачем хочет ваших денег и тот ли он, за кого себя выдаёт. Но при этом мошеннические схемы, при которых заставляют раскошелиться или выдать персональные данные, всё множится. И здесь лучше быть слегка параноиком. Подозревайте, как говорили в одной миниатюре. Не стыдитесь подозревать и проверять. И дело не только в ваших деньгах, которые вы можете потерять, доверившись мошенникам, но и в ощущении использованности, которое чрезвычайно неприятно и не полезно испытывать. Любые заверения, только если я буду с тобой, я буду жить, только ты меня спасёшь. Понятно, почему некоторым людям так приятно слышать эти слова, хотя они должны серьёзно озадачивать и заставлять задуматься. В этих словах нам мерещится возможность вечной любви, раз мы такие важные для кого-то, то нас вряд ли разлюбят и всесилия. У нас есть могущество спасти чью-то жизнь. Но на самом деле этими словами нас загоняют в ловушку, в которой мы лишены выбора, потому что наше нежелание жить с таким человеком превращает нас в убийц. Уходя от него, мы обречены бояться, что из-за нас он лишится жизни. Внезапные выигрыши и подарки, высказываемое желание сделать вас распорядителем наследства, Это мошеннические схемы, которые опять же используют детское инфантильное желание, чтобы нам что-то доставалось просто так, падало с неба. Как правило, за подобные предложения нам точно придётся заплатить, если мы заглотим крючок, состоящий из обещаний быстрого и волшебного обогащения. Призывы помочь подать в суд на какого-то производителя, помочь с следствием в мошенничестве с вашими счетами и так далее. Здесь нечистые на руку люди используют ваше желание восстановить справедливость, на самом деле преследуя какие-то свои цели и задачи. Любое очень лестное для вас отражение Этим, конечно, пользуются все манипуляторы, начиная от начальника, кончая гадалкой и продавцом. Одним из когнитивных искажений является тот факт, что некоторые люди склонны переоценивать себя, считая себя особенными, и лесное чужое отражение подтверждает это представление. Ведь раз я особенный, я как будто имею больше прав, чем другие люди. Мне тогда ещё больше положено, больше разрешено, чем обычным, не особенным людям. Этот же приём часто применяется в разных идеологиях, вплоть до нацистских. Все мы помним, к чему привела идея исключительности арийской расы. Поэтому любая магия это путь к вашему последующему неприятному прозрению, в лучшем случае, и путь к разочарованию, за которое дорого придётся заплатить, в худшем. Чтобы как-то противостоять миру, желающему использовать вашу детскую веру в волшебное, в хорошее, в идею добрый мир для меня, я особенный, задавайте себе такие простые вопросы: чем я за это заплачу? Какие ограничения есть у этого метода, предложения или концепции? Каковы могут быть мотивы предлагающего или говорящего мне это? Какова альтернативная точка зрения? Что про это ещё неизвестно мне или другим людям. Но чтобы не уходить в занудство, предлагая вам мир, в котором невозможно везение, волшебство и чудо, хочу сказать, что лучшее везение и лучшее волшебство то, которое вы сами себе можете устроить. А для остального есть критическое мышление и личная осознанность. Хотелось повеселее и пооптимистичнее, но всё равно выходит занудно. Что поделать? Жизнь боль. Рай, в который мы так хотим вернуться, рай, существовавший в материнском чреве, когда нам доставалось всё без всяких напряжений и тела движений, мы покинули, родившись. И теперь нам приходится предпринимать усилия для того, чтобы дышать самим и жить, и нет в этом ничего страшного или несправедливого. Мы заплатили потерь рая за возможность делать что-то самостоятельно и делать это так, как нам хочется, как мы считаем нужным. Преобразовывать этот мир, наш собственный и мир вокруг нас, так, как мы решим, значительно интереснее, чем ждать, когда Вселенная соизволит нас заметить и почему-то преподнести всё, что нам нужно, ничего не забрав взамен.